Глава 16, где повествуются о тёплых встречах родственных, тайнах и заговорах коварных. Молва глаголит, что стать чернокнижником способен каждый ежели лишь отренит он благословение светлых богов и душу свою отдаст тьме. Истина же в том, что постижение любых наук магических, будь то светлых или тёмных, требует дара, а потому человеку, его лишённому, не способны повредить ни погосты, ни чёрные коты, ни иные самые верные тьмы приметы, и путь к ней вовсе не так прост, но, к сожалению, не так и сложен, ибо решение, ступить ли на него, лежит на самом человеке. Размышления о сути силы и ее применении за авторством Тадеоша Липника, философа и мага, писанной в год 1734-й от Великого Исхода. Братциц определённо стал старше, прибавил в росте и плечах, но вот взгляд остался прежним, лихим, слегка придурковатым. Мудрославу он встретил, узгрёп, сдавил в объятиях и за щёку ущипнул, от чего появилось стойкое желание отвесить братцу пинка. Потом, позже. Сейчас-то все смотрят стоит боярство шубами друг перед другом хвастается, у кого мех гуще, у кого шёлк глаже, у кого каменьев больше. Стоят, рядятся, кивают важно, мол, так оно и должно быть. Прав, государь. А ты отощала, сказал братец громко, и свита его ближняя, что стала в углу палат парадных, подхватила сказанное слово, склоняя его на все лады. Пустобрёхи. Ничего, откормим. Хотя, может, этот самый он девок тощих любит, на западную манеру. Государь сделал вид, что задумался, но думать ему, как всегда, надоело, и он махнул рукой. Иди, отдыхай, сестрица. Пошли поговорим. Поговорим. Все непременно. Мудрослава ощутила, как закипает внутри ярость. Да как он, пусть и законный наследник, Смеет обращаться с нею будто с одной из своих подружек, спокойно государня произнёс древояр мягко. Улыбайтесь. Помните? Помнила. Ещё бы забыть. Улыбаться, отвернуться и с видом будто бы ничего-то не слышала, не видела, вовсе не заметила, удалиться в собственный покой. И там-то в знакомых до боли стенах нельзя дать выход ни слезам, ни гневу. Девки суетятся, помогают разоблачиться, скинуть надоевшее дорожное платье. И свербит, мыслишка свербит, что ныне же пойдут гулять по двору слухи, что совсем она бедна, что у иных половых девок наряды краша, нежели у царёвой сестры. Плевать. Братец объявился к вечеру. Весел, не трезв. Слишком уж весел и до того не трезв, что с трудом на ногах удерживался. Плевать. От него пахло вином и дымным зельем. «Славка!» – возопил он с гребшего объятия. «Как я рада, и что вернулась!» И кнул. «Сядь!» – велела Мудрослава и подтолкнула легко. «Наот, выпей!» Перечить, к счастью, не стал. А она взмахом руки отослала девок, что целый день велись, надоедливые, и сказала «Славка!» «Как же ты дошел до жизни такой, Ярушка?» «Сам не знаю». Братец вдруг сник как-то и разом и кнула. После его совершенно не по-царски вывернула. Благо Мудрослава была и вправду женщиной разумной и бодейку поднесла. Поставила. «Что ты мне налила?» Я рыкнул и вытер рот ладонью. «Ничего особенного, просто травы. Отравить решила». Сказал, будто в шутку, а взгляд вот серьезный, настороженный. А надо? Это ты мне скажи, надо ли? Вон, а бояре спят и видят, как бы меня с отцовой места скинуть, да тебя посадить. Мол, и умна, и рассудительна, не то, что я. Больше слушай. А другие говорят, что опасно, что надо б на тебя в монастырь сослать, к жрицам или еще куда. в замуж, братицкий внул. Поэтому ты мы выбрал какого, которого тут в жизни не приняли бы, да? Я развёл руками. Лучше уж замуж, чем в монастырь. С этим Мудрослава спорить не стала, вздохнула лишь и чашу наполнила. Наут полекчает, когда ты столько пить начал-то. Не знаю, как ты вроде и не собираешься, а начнёшь же и... Идет гульба? Точно. Он икнул и поспешно зажал рукой рот. Отец бы выпорол, да? Да, согласилась Мудрослава. И древояр смотрит так, что на бояре шепчутся. А, гнать их всех надо было. Теперь уже поздно. Начать думать никогда не поздно. Вот, я себе тоже повторяю постоянно, как проснусь. Только все равно думать не получается. Говорят, что жениться надо. А на ком? У меня, спрашиваешь? Вот теперь Мудрослава искренне удивилась. Ну, а у кого? Бояре начнут девок своих пихать. Кричать, что надо б смотри, на смотрины и все такое по старому обычаю. Друзья, в общем, то же самое. Если подумать, то разница между ними и врагами невелика. Да и друзья ли? Хрен их разберет. Древояр говорит, что стоит подумать и породниться с кем-то из этих. А наши будут против. И что делать? Думать. Мудрослава не удержалась и отвесила брату за трещину. Легкую, пусть бестолковой, а все одно родной. И обида, что грызла ее изнутри, куда-то доподевалась. Я думаю, протянул он обиженно. Думай интенсивнее. хмыкнула Мудрослава. «На самом деле, древояр прав. Кого бы ты ни взял в жены из наших, то с женой получишь и всю ее родню». «Это да!» Яр тяжко вздохнул. «Умыться дашь?» «Да, сама и полью». Мылся он шумно, отфыркиваясь, отряхиваясь. «Прости», сказал после. «За что?» «За то, что дурак, наверное». Был и остался, и останусь, когда мне и вправду показалось, что идея-то неплохая. Он же ж не урод был, да жена против, ничего такой весёлый, нравом лёгкий. Я подумал, что всё у вас сложится. А оно вон как получилось. Получилось, отозвалась Мудрослава эхом. А потом уже то одно, то другое, и ты ведь не жаловалась. Надо было Пойми, я не мог тебя вернуть. Просто не мог и всё. Тут шептаться стали обо мне о том, что если тебе мужы отыскать толкового, то и я не больно надобин. О том, что можно вернуть, а там я бы сидел на троне, а ты бы правила. Воду он пил жадно, крупными глотками. Тебя чем-то опаивают, знаю. Знаешь? Я ведь не совсем дурак. Тут ещё когда началось? «Пока не пойму, что. Сперва выглядела просто вознёй обыкновенную, но потом стало ясно, что дело серьёзное, и ты им не нужна, понимаешь?» «Не совсем. Вот теперь, пожалуй, Мудрослава удивилась. Я думал. Долго. Много. Не смейсь только». «Не смеюсь. Кто-то из своих, из ближников, может, ещё отцовых. Дурман траву подсыпать стали ещё до твоей свадьбы. Сперва крохами совсем он вытер лицо и попросил «Поори!» И сам куда громче сказал «Как велел, так и будет!» «Да как ты можешь?» – завопила Мудрослава во всю мощь. «Как ты смеешь предлагать мне?» Яр щелкнул пальцами, устанавливая полок. «Молодец!» Он отряхнулся, окончательно скидывая маску, и Мудрослава с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. Вот, стало быть, как. Всех обманул. Всех ли? Древояр? Нет. Братец покачал головой. Боюсь, что он в этом деле свой интерес блюдет. Настолько глубоко в лес, сказать не возьмусь, но в лес точно. Плохо. Настолько, что в горле ком становится. И тут же тает. Ошибся, Яр. Не может такого быть, чтоб древояр предал. А вот Яр ошибается. Вполне. Он ведь частенько ошибается. Началось именно с его желания выдать себя за этого, как его там, старомысла. Да, сперва я думал согласиться. Чего не согласился? Обида всплыхнулась с того, что уж больно уверенно стал вести себя этот вот мысл. Не со мной, нет, с прочими. Так будто бы Это он тут за хозяина, а у меня сразу друзья появились верные. А да, вот не было, не было, а они взяли и появились с вином и девками весёлыми, с играми да забавами. Древояр хмурился, конечно, но ничего не делал, мол, не может он против меня идти. На светлых волосах брата блестели капельки. Главное, прежде-то он с лёгкостью убирал тех, кого лишними полагал. Потом одного дня я напился так, что, в общем, очнулся в лесу, в избушке одной. Сам сперва не понял, где. Там женщина одна. Женщина? Женщина, повторил я, хорошая. Теперь я понимаю. Тогда дураком был, рвался а куда, всё будто в тумане. Она и сказала, что травят меня дурман зельем и медленно так, потихоньку, чтобы со стороны незаметно было. Спина похолодела. Ты ей веришь? Ей только и верю. Боги меня к ней привели. Женись тогда. Славка, если боги привели. Вообще-то Е-73. Она, конечно, куда моложе глядится, но дело не в том. Она меня отпоила и дала кое-что с собой. Только велела осторожнее быть. Я вернулся. И самое интересное, знаешь что? Никто-то вовсе не заметил, что меня не было. Как такое может быть? Мудрослава села. А вот так, слабушка. И ты не заметила? Нет, вспомни. Это не задолго до свадьбы твоей было, помнишь? Охота, потом посольство. Посольство она помнила, но как-то мутно, смутно, будто сквозь стекло старое глядела. Люди какие-то, речи, даже свадьба собственная словно в тумане и тебя поили. Я как вернулся, так и понял, потому ты и поспешил со свадьбой. Думал, тебя отправлю куда подальше, а сам разберусь. А не он. Они, вон... они? древо я один не справился бы, не рискнул. Нет, что-то более сложное. Может, ты и он сам заморочены, не знаю. Я думал сперва, что быстро пойму. Да только чем дальше, тем меньше приходится вот играть. Пролошка поет, и он же подливает. В последнее время всё стал заговаривать, какая у него сестрица красиева и добрая, вся собою распрекрасная. Это который Вышниковский подсказал Яр. С ним ещё Лукин и Переславич, но тот в старайнее, что подозрительно, пить почти не пьёт, а вот дурость всякую придумывать горазд. Сдай в царский приказ, пусть разбираются. Если разберутся, приказанколь, помнишь, ведает Квятин, который на родной сестрицы Вышняковского женат. Плохо, очень плохо. Мудрослава попыталась вспомнить, что ещё знает и к огромному ужасу своему осознала пусто в голове, настолько пусто, что что это вовсе невозможно. Первый страх унялся. Морочник Выдохнула Анна, стиснув кулачки. Кто-то тёмным ведьмовством пробивается. Вот и древояр был нам предан, иначе невозможно. Его ведь не только слово, но и клятва держит. Ко всему он силён и случись с ним что, спокойно на трон сядет, ины слово поперёк не скажут. А ты знала, что это твой старомысль, имя братец едва не выплюнул. На самом деле древояру внукам доводится. Нет, и ведь славно тебя вернуть, замуж выдать. Там, глядишь, детки пошли бы, а я вот шею свернул бы на охоте. Или еще как, и ты бы на свете этом не задержалась. Горе великое, но есть дитятка царской крови. А стало быть и надежда для всех. Надо лишь дитятка вырастить да воспитать. Ты не представляешь, как он мне за этот год надоел, мол, тяжко тебе там, грустно, нечестно это. Пусть ты не девка, а вдова, все одно счастье заслуживаешь. И надо б на тебя замуж выдать, а там уж спровадить куда подальше. Чтоб не видела, как родной брат с ума сходит. Так что завтра не обижайся, Яр поднялся. И в остальные я не хочу, чтобы он заподозрил что-то. Мы с тобой поругаемся. По причине? Древояр уже знает, что я не против, что поеду. Знает, согласился брат. Это он ныне не против. Ты б слышал, как он перед думой распинался, что, мол, не гоже виросской царевне, будто какой-то там девки на смотрины ехать. Да еще к этому вон. Его передернуло. Мудрослава ласково погладила брата по плечу. Не нравится мне всё это, признался он. Но уж больно случай удобный. Удобный человек, которому я верю, действительно верю, Слав. Он говорит, что тебя собирались выкрасть, ну, скорее даже побег устроить. Храм он устал ждать. Древояр? Да, или тот, кто за ним, не знаю, я не уверен. Я думал, что смогу, справлюсь, но выходит, что нет. И помощь нужна моя и твоя тоже. Прости, совсем запутался. Она погладила брата по волосам. Что ещё ты знаешь? Это точно, чернокнижник сил тёмная. Одного дурмана мало, а вот если силы, то заморочить сумеет всех, и он таится. Стал быть не так уж всесилен, если прямо не действуют ай-исподвы. А, а ещё он приносит жертвы, слава Что? Три девицы за последний месяц сгинули из Дорни, и ещё пара мальчишек. Совпадение, если бы я сам ходил, кровью пахнет только так, слабо очень. Он хитрый и сильный, и тебя не упустит, или меня. Но если вдвоём отправимся, то и он вынужден будет за нами пойти, понимаешь? Вдвоём На губах Яра расплылась придовольная улыбка вдвоём с Лавушкой, и никак иначе. Мне б сразу с тобой поделиться, да испугался. Не знал, сколь сильно ты заморочена, а может и вовсе. Он махнул рукой. Я клянусь своей силой и душой, что не умышляла против тебя. И сила полыхнула, отозвавшись, закололо пальцы, закружилась голова, глупо. И я дурак, что сомневался, но послушай, что я придумал. Славка поняла, что это ей уже не нравится.